папа Карла спускались по крутой каменной лестнице подземелья. Папа Карла держал агарок свечи. Ее колеблющийся огонек отбрасывал от артемоновой лохматой головы или от протянутой руки пьеро большие тени, но не мог осветить темноты, куда спускалась лестница. Мальвина, чтобы не зареветь от страха, Щипала себя за уши. <звы> Пьеро, как всегда, Ни к селу, ни к городу Бормотал стишки. Пляжу тени на стене Ничего не страшно <звы> Ой, Мне. Лестница, пускай крута, Пусть опасна темнота, Все равно подземный путь Приведет куда-нибудь. Буратино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 Лязгнули его зубы, гнусно взвизгнуло какое-то существо. Все затихло. Только у Мальвины громко, как в будильнике, стучало сердце. Тук-тук, тук-тук. Широкий луч света снизу ударил по лестнице. Огонек свечи, которую держал папа Карло, стал желтым. глядите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 На циферблате против каждой цифры Нарисованы смеющиеся рожицы Мальчика и девочки На правой башне Круглое окошко Из разноцветных стекол Над этим окошком На крыше из зеленой жести Сидел говорящий сверчок Когда все Разинов рты Остановились перед чудным театром Сверчок проговорил Медленно и медленно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 Проскакал носорог Для безопасности на его острый рог Был надет резиновый мячик Пробежал жираф Похожий на полосатого Рогатого верблюда из-за всей силы Вытянувшего шею Потом шел слон Друг детей Умный, добродушный Помахивал хоботом В котором держал соевую конфету Последний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 сказала Мальвина. А если вы найдете у меня талант, попробую играть роли хорошеньких девочек. Постойте, ребята, а учиться когда же? Спросил папа Карло. Все в раз ответили. Учиться, учиться будем утром, утром, а вечером, а вечером играть, играть в театре. Ну?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 быстрого верчения хвоста и другие необходимые звуки Ну а ты? а ты? Ну а ты, Буратино? Чем хочешь быть при театре? Чудаки, в комедии я буду играть самого себя и прославлюсь на весь свет!